Ритуал шестой. Саморазвитие и самоконтроль. Нет ничего благородного в том, чтобы быть выше других. Настоящее благородство – расти над собой. Старинная индийская пословица. Гора Персиваль – самая высокая в этой части страны. Альпинисты и искатели приключений собираются отовсюду, только чтобы покорить ее северный склон – Один из самых коварных подъемов в нашем регионе. Пару лет назад сын одного моего коллеги погиб при попытке восхождения. Его и семь членов его команды нашли замерзшими насмерть где-то за 200 футов от вершины. Хоть убейте меня, не представляю, почему Джулиан захотел встретиться со мной здесь. Пока я ехал на своем полноприводном автомобиле по извилистой трассе, ведущей к подножию горы, традиционному месту сбора туристов, Мне вдруг пришло в голову, что я в последнее время привык полностью полагаться на наставничество Джулиана. Каждая наша встреча давала мощный толчок в развитии моих лидерских качеств. Каждый урок Джулиан превращал в мини-приключение, которое выводило меня из зоны комфорта, как бы сказал Джулиан. Я начинал думать и вести себя по-новому. Я чувствовал, что наши уроки подходят к концу. Ведь он старался никогда не задерживаться на одном месте надолго. Он стремился нести знания и философию мудрецов в мир. И еще я знал, когда он уйдет, мне будет его не хватать. Подъехав к переполненной людьми площадке, я тут же заметил Джулиана. В отличие от наших последних встреч, он был в своем традиционном рубиново-красном одеянии монаха и изношенных сандалиях. Лицо по-прежнему излучало жизненную силу и отменное здоровье. Он улыбался. «Все же мне было трудно поверить, что этот моложавый, энергичный человек на самом деле Джулиан Ментл, в прошлом корпоративный игрок, которого адская работа и излишество чуть не довели до могилы». «Привет, Питер», — сказал Джулиан с присущим ему энтузиазмом. «Отличный день, не правда ли?» «Словно я опять вернулся в Гималайи и сейчас увижу Рамана и других мудрецов» он с наслаждением глубоко вдохнул свежий воздух ты скучаешь по ним очень они самые добрые благородные и бескорыстные люди каких я только знал они считали меня частью своей маленькой семьи а я чувствовал что стал для них своим дни проведенные мной в природном оазисе красоты мира и знания были воистину лучшими в моей жизни и я поклялся сохранить и приумножить то что приобрел там у меня есть долг которые я должен исполнить, я посвящу остаток моих дней, чтобы распространить их идеи о лидерстве в бизнесе и жизни. Я буду заниматься этим до тех пор, пока их послание не услышат все, кто нуждается в этом. «Можно мне задать еще один вопрос?» «Конечно», — ответил Джулиан. «Мы направились к кассе, чтобы купить билеты на канатную дорогу. Почему мы идем туда?» — спросил я, устремив взгляд на верхушку горы. Это место идеально подходит для сегодняшнего урока лидерства. Мы ехали в гору молча. Красота пейзажа захватывала дух. Эту картину нужно было созерцать в абсолютной тишине. Меня захлестнуло чувство всепоглощающей радости, и я спросил себя, почему я так редко покидаю обитые дубовыми панелями стены офиса, чтобы насладиться простыми радостями жизни, хотя бы просто выйти на свежий воздух. Я вполне мог бы привезти сюда Саманту и детей на выходные. Мне действительно стоит проводить с ними больше времени. Я знал, что такие прогулки внесут смысл и энергию в мою жизнь. Примерно через полчаса размеренного подъема вагон фуникулера резко остановился, и голос громкоговорителя попросил нас выйти. Джолиан, определенно бывавший здесь не один раз, вел меня по снежной тропинке, огороженной толстым канатом. Полностью доверившись, я молча следовал за другом, надеясь, что он знает, что делает. Наконец мы добрались до места назначения. Подобного мне еще не приходилось видеть. Хребет, на части которого мы стояли, возвышался не только над равниной, но и над всеми остальными более низкими горами, которые едва касались перистых облаков, устремляясь в ясное голубое небо. Мне вдруг так захотелось, чтобы Саманта и дети были здесь, рядом со мной. Им бы очень понравилось. В этом райском уголке я почувствовал полное умиротворение и решил поделиться своими ощущениями со своим энергичным спутником. «Я знаю, друг мой, что ты хочешь сказать?» «Конечно, знаю». Джулиан глубоко вдохнул, любуясь окружающими видами, и спустя пару мгновений начал урок. «Шестой ритуал чрезвычайно важен, Питер». Вот почему дальновидные руководители исполняют его ежедневно. Стоит прекратить практику всего лишь на несколько дней, как взор затуманивается и теряется большая часть эффективности. «Каково точное значение фразы «лидер направляет себя»?» – спросил я, вынимая шестой кусочек пазла из кармана светло-голубого жакета. Шестой ритуал – это ритуал самоконтроля. Печально, но в этой части света многие руководители – слишком часто пренебрегают им, тогда как именно это – основа успеха в бизнесе и жизни. Самоконтроль и самосовершенствование – это одно и то же? Это понятие гораздо более обширнее. Сэр Эдмунд Хиллари, который, как известно, первым покорил Эверест, сказал прекрасную фразу «Мы покоряем не горы, но себя». Вот истинная суть руководства собой. Дело в преодолении. Интересно? Большинство лидеров верят, что эффективность и мастерство исходят от внешних факторов, таких как продуктивная работа команды или современное оборудование. Но лидер, который задумывается о стратегии, по опыту поколений понимает, что успех исходит изнутри. Совершенство рождается внутри. Управлять рынком может лишь тот, кто умеет управлять собой. Глубоко вдохнув морозный горный воздух, Джулиан продолжил. «Видишь ли, Питер, как можно руководить компанией, если ты никогда не умел владеть своими эмоциями? Как ты сможешь создать команду, если не достиг совершенства в самоконтроле? Как ты собираешься контролировать других, если не можешь справиться с самим собой? Мой отец говорил, что невозможно сделать что-то хорошее, если чувствуешь себя плохо. Вот именно». Геота также обращает на это внимание, говоря, прежде чем сделать что-то, нужно стать кем-то. Тебе не удастся вдохновить людей, если ты с самого утра чувствуешь себя ничтожным и разбитым. Стоя позади, ты не сможешь вести подчиненных к победе. Не удастся завоевать их сердца и пробудить их дух, если ты продолжаешь ругаться и кричать на них. Запомни, прежде чем полюбить кого-то, ты должен полюбить себя. Успех начинается изнутри. Когда я учился на юридическом, мой любимый преподаватель рассказывал мне одну историю. Однажды вечером, после долгого трудового дня, отец отдыхал в кресле с газетой. Его маленький сын очень хотел поиграть и донимал его. Под конец отцу это надоело, и он вырезал картинку с изображенным глобусом и порвал ее на множество маленьких кусочков. «Вот, сынок, вперед, попробуй составить картинку», сказал он в надежде, что это займет малыша достаточно надолго, чтобы успеть дочитать газету. К его изумлению, спустя всего минуту, его сын вернулся, держа в руках идеально собранную картинку. Когда ошарашенный отец начал расспрашивать его, как ему это удалось, сын простодушно улыбнулся и ответил, «Пап, на другой стороне была фотография человека. Как только я собрал его, мир был готов». Значит, урок в том, что нужно сначала разобраться в себе, и как только я справлюсь с этим, все наладится само собой, верно? Именно так, Питер. Все верно. Значит, моя главная цель саморазвития? Это должно стать не просто твоей целью. Ты должен поклясться себе в этом. А в чем разница? Цель – это то, чего ты стремишься добиться в будущем. Учась у мудрецов, я осознал, что значение клятвы Гораздо глубже. Давая клятву, ты как бы произносишь неприложный обед держать обещание, а неудачи просто не идет речи. Давая клятву, ты заведомо отказываешься проиграть. Неужели руководство собой настолько важно? Конечно. Все великие мыслители знали об этом. Синека сказал однажды, «Великое мастерство – контроль над собой». А Конфуций заметил, Хорошие люди непрестанно работают над своей концентрацией и силой. «Человек создает и ломает себя сам», — говорил Джеймс Аллен. Сунь Цзы, китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке, сказал, «Непобедимость заключена в тебе самом». Даже современный философ Питер Друкер заметил, что любой корпорации, будь то бизнес, госструктура, лаборатория ученого или военное ведомство — Важнее всего саморазвитие каждого отдельного сотрудника. Это единственный путь к успеху. Видишь ли, друг мой, один из несокрушимых законов человечности заключается в том, что мы видим мир не таким, какой он есть, но таковым, каковы мы сами. Исправляя, корректируя, осознавая, кто мы есть, мы начинаем видеть мир шире и четче в новом свете. Обретая контроль над собой, Мы смотрим на мир и все предоставляемые им безграничные возможности с вершины горы, а не стоя у подножья. Подними планку. Стремись сделать все идеально. Помни, когда ты позволишь себе размениваться на мелочи, твоя жизнь станет другой. Я смотрел на горизонт и обдумывал услышанное. Никогда раньше мне не приходило в голову, что саморазвитие может быть столь важным. Я часто видел, как другие читали специальные книжки, как, например, «Человек-мыслящий», «Вселенная успеха», "Думы и богатей», «Психокибернетика» и «Мегажизнь». Я высокомерно считал, что эти бедные люди просто не умеют ни жить, ни работать. Теперь я осознал, что истинным лидером можно назвать лишь того, кто научился преодолевать себя. Самое важное, что должен сделать любой лидер, это наладить диалог «С собой». Мой отец был прав. Ты не можешь делать добро, если не чувствуешь в себе ничего хорошего. Невозможно совершать великие поступки, если в твоих мыслях нет претензий на величие. Я должен произнести клятву, как посоветовал Джулиан, чтобы достичь всего того, что я хотел бы. Я должен сконцентрироваться на достойных целях, найти время для самосовершенствования дабы взойти на новый уровень успешности и эффективности. Как ты думаешь, почему я привел тебя на вершину этой горы? Чтобы получить право контролировать, руководить другими, сперва нужно обрести власть над собой. Ты должен покорить свои горы и подняться на их вершину. Но это невозможно, пока ты не переборешь себя. Ты должен прекратить искать оправдания тому, почему все пошло не так, как должно было, приняв ответственность за последствия. Прогрессивным, стратегически мыслящим лидерам не требуются оправдания. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что им не нужны оправдания? Как судебно-правовому адвокату за годы моей практики мне не раз приходилось подвергать свидетелей перекрестному допросу. Неважно, насколько была очевидна вина, все они поступали одинаково. Они придумывали оправдание, которое перекладывало бы вину на кого-то другого. Хотя они в любой момент могли сказать, «Все это моя вина, я был неправ, и мне действительно жаль». И у всех было железное алиби? Верно. Но лидер должен быть хозяином своего разума и поступков, иначе он не станет хозяином своей судьбы. Лидер знает, что если в компании появляется проблема с моралью и нравственностью, Проблема в руководстве. Он понимает, что если отношениям в коллективе не хватает теплоты и глубины, значит, чего-то не хватает в нем самом. Он понимает, что если уровень их личных достижений не столь хорош, как хотелось бы, значит, их мысли и поступки далеки от совершенства. Вот почему я сказал, что успешным лидерам не требуется алиби. Им хватает силы характера, чтобы осознать, что они сами хозяева своего будущего, и что их жизнь формируется изнутри. Это можно сравнить с подъемом в гору, с воодушевлением продолжал Джулиан. «Чем выше ты поднимаешься, тем более захватывающая картина открывается внизу. Чем дальше ты заходишь в познание себя, тем больше ты сможешь увидеть». Чем точнее ты понимаешь, кем ты являешься, как человек, член общества, лидер, тем больше пользы ты сможешь принести миру вокруг себя. Самая печальная штука в жизни – это когда человек не чувствует себя, не понимает, чего он смог бы достичь, если бы ему только хватило мужества реализовать весь свой потенциал через самосовершенствование. Слишком многие живут, используя лишь ничтожную долю своих возможностей. Как написал Вордсворд, «Черезмерен мир для нас, приход-расход, Впустую наши расточает силы. Природе мы и чужды, и немилы, Сердец опустошили мой оплот». Перевод Сухарева. Идею, которую я пытаюсь донести, можно выразить очень просто. Владение миром начинается с преодоления себя. Джулиан подошел к длинной деревянной скамейке, стоящей у протянутого каната, и сел. Закрыв глаза, вдохнув в свежий воздух этого восхитительного горного убежища, он продолжил лекцию о ценности самоконтроля. "Знаешь, Питер, мне действительно нравится это место. Со времени, как я вернулся из Гималаев, я бывал здесь не меньше полусотни раз. Это место очищает разум. Жизнь с мудрецами была столь безмятежно и спокойно, Все их начинания и достижения были полны благородства. Теперь, вернувшись, я должен признать, что должен постоянно отгораживаться от бешеного ритма западного мира. «И не говори», — сказал я, — «тот ритм, который мне приходится поддерживать в офисе, иначе как бешеным не назовешь. Большинство дней я ношусь как сумасшедший. Моя ассистентка Арель уже составила график встреч на следующие 13 месяцев». Становится страшно, когда я представлю себе, со сколькими людьми мне предстоит встретиться и сколько дел переделать. Хоть твоя временная модель мудрого и дальновидного контроля и нацелена на то, чтобы позволить мне освободиться и сфокусировать внимание на цельности, я все же не знаю, как со всем этим справляться. Что тут же подводит нас к первой из пяти древних дисциплин самоконтроля. Эти дисциплины неподверженные ходу времени формулы мудрости, которые Раман дал мне для личностного совершенствования. Раман видел, что я был в паршивом состоянии, когда приехал в Гималая. Тогда я все еще пытался оправиться после инфаркта. Он предложил мне несколько техник, которые могли помочь мне восстановить внутреннюю гармонию. Результаты этих практик оказались поразительными. Умиротворение и уравновешенность, потерянные мной за время моего звездного адвокатства, вернулись. Я сумел избавиться от беспокойства, которое мучило меня долгие годы. Теперь моя энергия зашкаливает. Я снова стал чувствовать себя идеалистически настроенным студентом Гарварда. И стал выглядеть гораздо моложе. Кроме шуток, улыбнулся я, тогда в саду я подумал, что передо мной юноша. Твое преображение восхищает. «Мне бы очень хотелось услышать, как тебе это удалось. Какова же первая дисциплина?» Это дисциплина личностного обновления. Все успешные лидеры проходят через это. Каждый день они находят время для восстановления тела и духа. Понимаешь, сейчас, когда все помешаны на информации, лидеры и руководители вынуждены делать больше с меньшими затратами, работать умнее, быстрее и усерднее – этот ритм задает свои правила тебе приходится поддерживать его чтобы идти в ногу с развитием и сохранять конкурентоспособность но главное что тебе нужно понять так это то что немногочисленные встречи и дела ослабляют тебя вовсе не из за них ты чувствуешь себя полностью опустошенным к концу дня а что же тогда нет что действительно пагубно действует на лидеров и руководителей так это неспособность восстановиться от того стресса и давления, с которым им приходится сталкиваться. Как я говорил тебе ранее, тревоги и беспокойства сопутствуют любому изменению, а изменения в наше время – основная движущая сила развития бизнеса. Чтобы выжить в условиях современной экономики, нужно работать усерднее и ставить глобальные цели. Но как и добродетель может стать пороком, так и работа сверх меры может навредить. Ты должен найти разумный баланс. Наилучший способ выполнять практики – самообновление. Как говорил китайский философ Лао Цзи, «Всякое действие начинается с отдыха. Это абсолютная истина. Это позволит тебе противостоять давлению, стать более выносливым и продуктивным. Предлагаю выделять день в неделю на обязательный творческий выходной. Что ты имеешь в виду? Раньше все люди должны были проводить один день в отдыхе в конце недели. Этот день назывался днем отдохновения и использовался для того, чтобы отдохнуть, провести время с семьей, заняться чем-то приятным или заняться духовными практиками. В результате каждую новую неделю люди начинали полные энергии, энтузиазма и уверенности. Они были готовы встретиться с любыми сложностями на работе. Печально, что эта традиция канула в прошлое. Большинство людей и требовательных начальников считают, что беспрерывная работа – единственный путь к успеху. Потом у них появляются язвы, мигрени, и в конце концов дело доходит до инфаркта. И вот только тогда они одумываются и меняют режим работы и жизни. К сожалению, иногда это происходит слишком поздно. Поверь, друг мой, я знаю, о чем говорю. Что я предлагаю? Продолжил Джулиан. «Один день в неделю полностью посвящая серьезному душевному обновлению. Время, которое ты уделишь под зарядке своих батареек, никогда не будет потрачено впустую. Это необходимое условие успешного роста. Время, потраченное на восстановление, делает тебя сильнее, умнее и лучше. Позволь мне подкрепить свои слова высказыванием Авраама Линкольна». Если бы у меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, 6 из них я бы точил топор. Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать. Годами работать без отпусков и выходных подобно тому, как мчаться в автомобиле на полной скорости, не останавливаясь даже на подзаправку. Вот-вот. Именно это ты и делаешь. Согласись, не слишком разумен тот водитель, который считает, что у него нет времени остановиться на заправке. Практика самообновления. Та же самая подзаправка. Да, но где мне найти время? Я ведь уже открыл тебе этот секрет. Разве? Используй временную модель успешного лидерства и технику стратегического блокирования времени. Когда в ночь на воскресенье ты будешь планировать свою неделю, впиши туда и несколько часов для восстановления, отдыха и обновления. Не жалей времени. Отдых тебе нужен для продуктивной деятельности. Также выделяй минимум один час для творческого отдыха. И результат не заставит себя ждать. Для руководителя крупной корпорации, которая ежедневно сталкивается с таким количеством проблем, отдых жизненно необходим. Знаешь ли ты, что многие крупные достижения связаны как раз со временем отдыха? Действительно? Конечно. Декарт сделал Большинство великих открытий лежа в кровати. Ньютон сформулировал закон гравитации, когда отдыхал под яблоней. Архимеда осенила относительно закона гидростатики в ванной, а Моцарту пришла в голову гениальная мелодия, пока он играл на бильярде. Даже швейная машина обязана своим появлением периода обновления. Правда? Когда Элиас Хоу, механик из Массачусетса, глубоко спал, ему приснилось, что за ним гонится человек с необычным копьем, у которого на конце есть маленькое отверстие. Эта остроумная идея в дальнейшем стала основой для его изобретения, известного как швейная машинка. Представляешь, сколь многого бы лишился мир, не уделяя людям времени на самообновление? «Да, Джулиан, прекрасно понимаю», — ответил я, размышляя над уроком. «А ты не мог бы мне посоветовать, чем мне лучше всего заняться в выходной?» Самое лучшее – прогуляться где-нибудь на природе, познать силу уединения. Кто-то из философов уподобил человека дому с тремя комнатами. Эти комнаты – разум, тело и дух. Чтобы вести полноценную жизнь, тебе ежедневно нужно проветривать свои комнаты, чтобы они были полны света и воздуха. В наши сумасшедшие дни, когда нам ни на что не хватает времени – Мы забыли о ценности минут, когда человек проводит один на один с собой, в созерцании и размышлениях. Это прямой путь к мудрости, как в работе, так и в личной жизни. Размышления и самоанализ помогают разобраться, почему ты совершаешь те или иные поступки, как исправить прошлые ошибки и не допустить в будущем новых. Практика безмолвного созерцания проясняет мышление и позволяет осознать, что происходит вокруг тебя. Она поможет тебе более осознанно подходить к принятию решений. Ты научишься учитывать все обстоятельства, ничто не будет ускользать от твоего проницательного взора. Ты добьешься потрясающих результатов. По существу, выделяя время на размышления, ты учишься у самой жизни. Все великие достижения человечества, будь то техника или искусство, обязана своим появлением не бурной деятельности, а глубоким раздумьем и самоанализу. А их может обеспечить только время, проведенное в тишине и покое. Единение с природой успокоит твои вымотанные нервы и привнесет в твою жизнь непередаваемое чувство гармонии. Может, есть еще какие-то советы? Как насчет того, чтобы провести часик в букинистическом магазине? просто просматривая прекрасные издания. Почему бы не сходить на массаж или не полюбоваться рассветом в воскресное утро? Не отправиться в поход с детьми, ведь они у тебя замечательные, или просто не провести воскресный день у моря, любуясь, как волны разбиваются о скалы? В погоне за великим не упускай простых радостей жизни. Не стремись обеспечить существование, иначе забудешь, как жить. Меня так поразила эта фраза, Но больше всего меня поражала неоспоримая правота Джулиана. Хаотичный ритм жизни вел меня к краху. Тяжелый труд считается путем к успеху. Тут и сам Джулиан не смог бы возразить. Однако нечеловеческие усилия, которые я предпринимал, чтобы сохранить контроль над рынком, губили меня. Я уже давно чувствовал, что это подрывает мое здоровье. Я понял, что работаю уже на автомате концентрируясь скорее на проведенном в офисе времени и количестве сделанных дел, нежели на их качестве. Я постоянно чувствовал усталость. Это был бесконечный бег по кругу. У меня не находилось времени, чтобы просто посидеть и почитать хорошую книгу после обеда или посмотреть на закат. Я упускал все лучшее, что может предложить нам жизнь. И в этот миг я поклялся себе, что изменюсь мои подчиненные заслуживают начальника поспокойнее жена достойна лучшего мужа а дети лучшего отца да и самому мне нужно больше покоя какова же вторая дисциплина самоконтроля спросил я дисциплина расширения зазнания раман говорил что знание самый богатый источник силы и каждый лидер обязан уделять чтению хотя бы полчаса в день книги Поддержит твою связь с фундаментальными принципами руководства, которые так часто забываются в наше бешеное время. Всего полчаса ежедневного сосредоточенного чтения, и твоя жизнь изменится кардинальным образом. Все ответы на вопросы, все решения проблем, с которыми тебе когда-либо приходилось встречаться, находятся в книгах. Хотел бы ты стать лучшим руководителем, мыслителем, отцом или игроком в гольф, Всегда найдется книга, которая укажет тебе дорогу к цели. Любые ошибки, которые ты совершишь в жизни, уже совершались другими людьми, жившими до тебя. Все препятствия, перед которыми ставит тебя жизнь, уже преодолены другими людьми. Грех не воспользоваться этим бесценным опытом. Неужели ты считаешь, что ты один сталкиваешься с подобными задачами? Нет. Ты кучись на опыте прошлых поколений, на мудрости, живших до тебя. Только подумай, книги позволяют заглянуть тебе глубоко в мысли величайших мужчин и женщин, когда-либо живших на земле. Прочитай автобиографию Ганди или биографию Черчилля, и ты узнаешь истины, над которыми они раздумывали десятилетиями. Поймешь принципы, которыми они руководствовались, решая проблемы и задачи, с которыми чаще всего приходится сталкиваться. Ты откроешь для себя новый способ жизни, который поможет тебе тратить меньше времени, но успевать больше. Размышляя над философскими трактатами, ты осознаешь вечные законы природы и человечества. Как однажды сказал мне Раман, «Даже не мечтая о том, чтобы все проблемы разом исчезли из твоей жизни». Ищи мудрость. Отлично сказано. Ежедневное чтение поможет тебе внедрить в свою жизнь принцип ассоциаций. И что это за принцип? То, каким человеком ты будешь через пять лет, зависит от того, какие книги ты читаешь и с какими людьми себя сравниваешь. Читать книги великих людей все равно, что беседовать с ними вживую. Не хочешь ли получить советчики Наполеона Хилла или Дейла Карнеги? Они просто ждут, пока ты дашь им высказаться. А что насчет Бена Франклина, Томаса Эдисона или Александра и Белла? Они наставят тебя на пути нестандартного мышления и новаторства. Представь, как Авраам Линкольн сидит на твоей прикроватной тумбочке, чтобы выслушать тебя и дать совет по вопросам лидерства. Или мать Терезу, которая, удобно расположившись в твоем кабинете, говорит тебе о ценности терпения, сострадания и милосердия в любых поступках. Вот в чем могущество книг. Вся мудрость этих выдающихся людей скрывается на их страницах. Когда ты начнешь сравнивать себя с величайшими из людей, это поднимет тебя на новый уровень. Очень похоже на игру в теннис, когда теннисист средней руки показывает лучшие результаты в поединке с профессионалом. Прекрасно. Но знай, дело не только в том, что ты черпаешь мудрость из книг. Главное, они заставляют тебя думать. Я советую тебе также обратить внимание на последние технические новинки. Они помогут тебе в получении новых знаний. О чем ты говоришь? Об аудиокнигах и лекциях. Тебе известно, что если каждый день на дорогу, на работу и обратно ты тратишь по полчаса, то за год потраченное время составит 336 часов, то есть две полные недели. Я даже не представлял, что провожу столько времени в машине, это же целые каникулы. Вот и используй эти каникулы для того, чтобы прослушивать обучающие или мотивирующие записи, пока едешь на работу и по пути домой. Ты приедешь на работу в совершенно ином настроении. Твои подчиненные непременно заметят, как ты изменился. Да и твои домашние почувствуют огромную перемену в тебе, если ты будешь слушать аудиолекции по дороге домой. Почему бы не позаботиться о том, чтобы то, что ты слушаешь в дороге, приносило тебе реальную пользу? Поставь себе цель за неделю прослушивать хотя бы одну аудиокнигу или обучающий курс по лидерству. Кроме того, ты можешь и лично посещать развивающие семинары. Это тоже может считаться практикой расширения знаний. Это, кстати, подтолкнет твоих сотрудников делать то же самое. Ты должен стать... Настоящим примером для своих людей Это только упрочит твой авторитет И повысит командный дух Как насчет интернета? Это замечательный способ найти любую информацию Какую только душе угодно С помощью интернета можно расширять свой кругозор до бесконечности А вообще неважно, какие средства ты будешь использовать для самообразования Как я уже говорил, приготовься стать вечным студентом Обучение прекращается не с последним экзаменом, а лишь с последним глотком воздуха. Какова же следующая дисциплина для развития самоконтроля? Мне безумно интересно узнать. Но еще больше, мне бы хотелось прямо сейчас приступить к этим практикам. Раньше я читал гораздо меньше, чем сейчас. Уверен, что время, проведенное в компании отличной книги, привнесет в мою жизнь больше смысла, и это можно назвать даже некой святостью. Должен признать, не хотел бы я покинуть этот мир, не прочитав великие труды полной мудрости поколений. Да, продолжал Джулиан, но перейдем же к третьей дисциплине. Это дисциплина спортивной подготовки и физического развития. Эта дисциплина подразумевает непреложную истину в здоровом теле, здоровый дух. Успешный лидер – это лидер с высокими показателями и характеристиками не только ума, но и тела. Лидеру нужна Сила, энергия, настрой, драйв. Все это приходит само, когда человек в хорошей физической форме. Нужна мудрость, чтобы тренироваться регулярно и правильно питаться. Тогда ты победишь. В неделе 168 часов. Неужели так трудно найти парочку, чтобы поплавать, побегать или заняться растяжкой? Знаешь, я уже давно хотел привести себя в форму. Ведь когда-то в университете я был звездой в команде по атлетике. «Даже не подозревал», – воскликнул Джулиан. «В те старые добрые времена я любил ходить на тренировки. Сколько силы и энергии мне это давало. Я просто уверен, что если в обеденное время я вместо того, чтобы объедаться гамбургерами, буду ходить в бассейн, то стану чувствовать себя намного лучше». Кстати, буквально на днях я закончил читать автобиографию Нельсона Мандела. «Да, если кого-то и можно назвать успешным лидером, так это его», – кивнул Джулиан. «Согласен. Ты знаешь, как он тренировался?» Он вставал с рассветом и гулял. Эта привычка появилась у него уже в последние годы. Но в молодости, чтобы быть в идеальной физической форме, он занимался боксом. Он обожал спорт и говорил, что именно такой жесткий спорт сделал из него человека». Бокс, единственное занятие, позволяющее забыться, писал он. После вечерней тренировки я засыпаю как младенец, а с утра просыпаюсь обновленным и свежим, готовым к новым свершениям. Каждый успешный лидер знает, когда ты поддерживаешь свое тело в тонусе, дух становится крепче, сказал Джулиан. И кроме того, считается, что каждый час тренировок прибавляет три часа жизни. Разве не выгодное вложение? Чего же ты ждешь? Сейчас для тебя. «Самое время быть на пике формы. Только представь, насколько лучше пойдут у тебя дела, если ты будешь каждый день чувствовать прилив энергии. У тебя появится сила для того, чтобы сделать все запланированное. Твой разум станет ясным, а душа спокойной». В Сиване я услышал одну мудрость, которую советую запомнить тебе навсегда. «Человек, который не находит времени для упражнений, наверняка найдет его для врачей». Можешь ли ты посоветовать мне какие-то особые эффективные упражнения? Все зависит от твоих предпочтений. Попытайся найти такой вид спорта, который приносил бы тебе максимум положительных эмоций. Мне, к примеру, нравится просто гулять. Удобно, полезно и приятно. Хоть прогулки спортом и не назовешь, но этот вид физкультуры издавна был любим многими выдающимися людьми. Когда у Чарльза Диккенса Наступал творческий кризис, он отправлялся гулять по улицам Лондона в надежде найти вдохновение. Он мог бродить день за днем, разглядывая дома и улочки, подмечая ребят, которые подрабатывали то так, то эдак, за плату или просто так были на посылках. Увиденное на улицах Лондона поразило его в самое сердце. Он загорелся идеей обратить внимание благополучных и сытых людей на нищих и обездоленных. Так появилась на свет его знаменитая рождественская песня. Впечатляет. Швейцарский дизайнер Джордж Деместраль пришел к идее застежки липучки после длительных горных прогулок. Он заметил, что каждый раз его пес возвращается с прогулки весь в колючках чертополоха. Когда он рассмотрел шерсть и колючки в микроскоп, то заметил, что на чертополохе есть сотни маленьких крючочков, из-за которых-то он оцепляется к шерсти. Он решил, что подобная застежка гораздо удобнее привычной молнии, и тут же выпустил партию липучек. Я просто хочу сказать, что прогулки – это отличный способ совместить приятное с полезным, обновить и восстановить разум и тело. Все великие мыслители знали об этом. Конфуция, Аристотель, Сократ, например, гуляли каждый день и отличались отменным здоровьем. Помню, Рамон говорил, улыбаясь, со мной всегда двое докторов, мои ноги, правая и левая. Ты также упомянул про правильное питание, а что ты имел в виду? Мудрецы считают, что качество потребляемой еды непосредственно влияет на качество мыслей. И в наш век информации всем известно, что богатые идеи – фундамент успеха. Мы вступили в эпоху инновационной экономики, когда интеллектуальный капитал на рынке играет ведущую роль. Пища – это источник питания для мозга. Если питание будет правильным, то и мозг заработает как надо. Может быть, ты удивишься, но от того, что ты ешь, зависит судьба твоей компании. Ты хочешь сказать, что фастфуд, который я ежедневно проглатываю за обедом, «Может сказаться на наших показателях?» «Конечно». «Спорим, после того, как ты съел стейк и картошку фри за обедом, тебя неодолимо тянет ко сну?» «Да». «Значит, твой обед, вместо того, чтобы подкрепить твои силы, свел на нет все, на что ты был способен». «Подобный обед, снизив твои личные показатели, пагубно скажет на подчиненных, ведь ты уже не сможешь эффективно руководить ими». Вот почему я так часто повторяю, ешь, чтобы победить. Приучи себя к новому режиму питания. Больше овощей и фруктов, пей больше воды, уменьши порции, тебе это не повредит. Люди привыкли съедать гораздо больше, чем необходимо. Серьезно возьми за свое здоровье. Кстати, это поможет тебе справиться с бессонницей, на которую ты мне столько жаловался. А привычка к здоровому питанию приводит нас прямиком к четвертой дисциплине, а именно привычке рано вставать. «Что-то мне это уже не нравится», – нахмурился я, – и так не высыпаюсь. «Большинство великих людей в истории вставали очень рано», – подрапорировал Джулиан. «Успешные деятели искусства, политические лидеры, военные и полководцы, ученые и бизнесмены – все они понимали, что если ты не контролируешь свое время, оно контролирует тебя» ты должен пересилить себя и начать вставать раньше остальных. Получи удовольствие, насладись упоительным уединением ранних утренних часов и светом утра, прежде чем его наполнит суматоха дня. Мудрецы верят, что от того, как ты начнешь свой день, зависит то, как ты его проживешь. Первые полчаса после пробуждения задают тон всему дню, поэтому нужно проводить их с умом. «Если вставать рано, можно получить контроль над временем, вместо того, чтобы позволять ему раз за разом одерживать верх над тобой», продолжал Джулиан. Томас Эдисон, отличавшийся фантастической работоспособностью, что позволило ему сделать более 1093 изобретений, уподобил сон наркотику. «Передозировка приведет к тому, что ты станешь вялым, И ни на что не годным. Потеряешь время, жизненные силы и упустишь кучу возможностей. Бен Франклин считал, что каждый из нас в конце концов все равно выспится в сласть, в могиле. Как-то это слишком мрачно. Нам ведь сон нужен для восстановления сил? Конечно. Но загвоздка в том, что многие спят больше, чем это физически необходимо выработали привычку пересыпать, а потом заявляют, что их организм в этом нуждается. Знаешь, в чем настоящая причина того, почему люди не хотят вставать рано? Естественно. Большинство людей не встают рано, потому что они просто не представляют, что делать с таким количеством времени. Им не хватает энтузиазма и целей, которые бы подгоняли их навстречу новому дню. Поэтому они спят. Вот почему я говорил раньше, что цель – один из главнейших стимулов жизни. И ты, как успешный и стратегически мыслящий руководитель, должен дать своим подчиненным четкую и весьма заманчивую цель. Цель, которая сможет удовлетворить их интерес и амбиции, а также принесет что-то хорошее и полезное окружающим. Люди, страдающие от недостатка сил, обычно смутно представляют свое будущее. Да и откуда взяться силам, если ничто не ведет их и не будоражит дух? Ганди спал всего четыре часа. Ему не давало спать высокая цель – освободить свой народ от рабских оков. Мандела тоже был жаворонком, как и многие другие великие лидеры. Уровень цели напрямую связан с уровнем жизненной энергии, помни об этом. Очень интересно. Значит, как только я загорюсь идеей и буду всей душой стремиться к цели, у меня появится больше энергии, и я перестану чувствовать усталость? Все верно. Как только на твоем горизонте замаячит достойная цель, которая вдохновит тебя на свершение, ты станешь просыпаться рано без всяких усилий. И это подводит нас к последней, пятой дисциплине. Это дисциплина предсмертного восприятия. Звучит жутко, поежился я. Напротив, забавно, потому что эта практика полна жизненной силы. Согласно старинной легенде, однажды в Индии жил Махараджа, начинавший свой день с особого ритуала. Каждое утро, сразу после того, как вставал, он отмечал свои похороны с цветами и музыкой, повторяя «я жил полной жизнью». Странный ритуал. Вот и я так подумал, когда услышал эту историю впервые. Но потом я понял, что этот Махараджа, как никто другой, был близок к истине. Видишь ли, он нашел свой способ делать то, что должен делать каждый из нас по пробуждении. «И что же это?» – спросил я, все еще не догадываясь, к чему же Махараджа совершал свой ритуал. «Осознание бренности и конечности жизни». Большинство людей живет так, как будто в их распоряжении вечность. Я воспользуюсь этой возможностью на следующей неделе, поправлю здоровье или буду проводить больше времени с детьми в следующем году, думают они. А сейчас столь многое требует внимания, что я просто не сумею успеть что-то еще. Мне кажется, я все-таки не совсем понял насчет Махараджи, признался я. Отмечая похороны, он напоминал себе, что жизнь до обидного коротка. Он понимал, что каждый день может стать для него последним. И таким образом осознавал очевидность того, что все нужно делать безотлагательно, со страстью и драйвом. Нет никаких оправданий, чтобы откладывать дела на потом. А ведь именно так и поступают недальновидные лидеры. Махараджа старался каждый свой день прожить в полную силу и не откладывать на потом важные дела. Каждый его день становился произведением искусства. Он считал, что жизнь – это дар, и этим даром нужно воспользоваться по назначению. А мы? Мы волнуемся по пустякам и слишком много внимания уделяем мелочам. Размышляем о прошлых неудачах и беспокоимся о будущем. Мы прожигаем жизнь, словно это всего лишь генеральная репетиция, и лишь на смертном одре горько раскаиваемся, что столь многого не смогли сделать. Сколько возможностей мы упускаем. Ты никогда не наверстаешь все приключения, которые прошли мимо тебя. Все те рассветы, которые ты проспал. Меня забавляет, когда люди говорят, что отдали бы все за возможность пожить еще немного, и при этом растрачивают то время, которое у них есть сейчас. Драгоценное время. Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, Джулиан. Я смотрю на своих детей и не могу поверить, как же быстро бежит время. Кристоферу скоро исполнится 11, а Элиоту аж 14. А кажется, будто только вчера я читал им сказки перед сном. И мне так жаль, что я упустил какие-то моменты их жизни, еще столько всего, чтобы я хотел сделать, но никак не мог найти время. Время пролетает так быстро, я не поспеваю за ним. Как я уже говорил, Питер, есть непреложная истина. Либо ты управляешь жизнью, либо она тобой. Жизнь никого не ждет. Перестань думать об успехах других людей, сконцентрируйся на своих личных планах на будущее. Имей достаточно мужества понять, что каждая минута, проведенная с мыслью о чужих победах, это минута, отнятая у себя самого. Прекрати откладывать надежды и мечты на потом. Стань тем, кем давно хотел. Пришло время рисковать, осуществлять мечты, Искать новые пути, стратегии. Время показать своим подчиненным, как ты о них заботишься. Своим домашним, как ты их любишь. Время открыться людям. Начни, наконец, делать то, что ты так давно хотел, что бы это ни было. Хотел научиться играть на саксофоне? Купи саксофон и найди учителя. Хочешь достичь совершенства на поле для гольфа? Запишись в гольф-клуб. Соверши восхождение к Эвересту твоей жизни и полюбуйся, как она выглядит во всей красе. Ты откроешь для себя то, что никогда прежде не замечал. То, что не замечают тысячи людей. Стань, как тот Махараджа из легенды. Живи, словно каждый день, последний. Иначе жизнь твоя кончится, а мечты и надежда останутся неисполненными». Джулиан запустил руку в карман своего широкого одеяния, вытащил какой-то предмет и вручил мне. Я с удивлением смотрел на этот неожиданный подарок. То был пергаментный свиток, старый, помятый, повидавший многое на своем веку. Он был скручен в трубочку и аккуратно перевязан бантиком. Вот, друг мой, я уже давно собирался подарить его тебе. Наша дружба многое значит для меня, хоть я и не говорю об этом. Мне бы очень хотелось, чтобы твоя жизнь была счастливой и преисполненной смыслом. Каждый человек заслуживает этого. Эта маленькая вещица подскажет тебе путь к совершенству и откроет великие истины. В этом свитке содержится одно из лучших толкований и объяснений смысла жизни, которое мне только приходилось читать. Надеюсь, что для твоего духовного роста он будет так же полезен, как был полезен мне. Я тут же развязал бантик и прочел слова, которые были тщательно выгравированы на свитке они были прекрасны в своей простоте и мудрости. Слова подлинного философа Эмерсона громогласно провозглашали истину. Часто смеяться и сильно любить. Завоевать уважение мудрых людей и симпатию детей. Получить одобрение честных критиков. Проникнуться прекрасным. Безвозмездно помочь миру, оставив что-то после себя. Дабы покинуть мир чуть лучше, будь то здоровый ребенок, Садовый участок или своя квартира? Играть и смеяться от восторга и петь так, словно никто не видит, чтобы потом осознать «Я жил». Вот истинный секрет успеха. Мы сели в кабину фуникулера, чтобы спуститься к подножью горы. Дорогой я размышлял над словами Джулиана о самоконтроле и самосовершенствовании. Я понимал, что пять дисциплин, личностного обновления, расширения знаний, физического развития, раннего пробуждения и предсмертного образа мыслей изменит мою жизнь, нет никаких сомнений. Вместо того, чтобы просто существовать, я начну жить полной жизнью. Вечер был волшебным. Мы медленно спускались к подножью Великой горы, наслаждаясь красотами природы. Сидя рядом со своим просветленным другом, Я, наконец, осознал, что успех зависит только от работы над собой и что успешный лидер в первую очередь должен начать с самосовершенствования. Как прекрасно жить, имея цель и уверенность в том, что ты непременно ее достигнешь.